Вы знаете, что Итонга явил вам зверя, чтобы предупредить. Если вы не будете осторожны, то умрете. Если вы идете на охоту, будьте внимательны. Может быть, вы и не пойдете на нее. В другом месте сказано еще более определенно. Чернокожие уверенно утверждают, что Аматонга, множественное число от Итонга, существует и помогают им. Когда они говорят, что Аматонга помогают им, они говорят так не со слов колдунов, А основываясь на том, что видят, например, когда они спят, появляется какой-нибудь покойник и говорит одному из них «Ты такой-то, было бы хорошо, чтобы в деревне было сделано то-то». Этим самым он предупреждает его, что-то произойдет. Само собой разумеется, что не все сны одинаково легко интерпретировать, и что кафры, как и все народы, которые выверяют свои действия по снам, вынуждены различать сны плохие и хорошие. Сны достоверные и сны обманчивые. Люди говорят, что летние сны правдивы, но они не говорят, что они правдивы всегда. Они говорят, что летние сны обычно не обманывают. Но они говорят, что зима – это плохо, она вызывает неясные представления, то есть зимой много непонятных снов. Сон, который считают посланным и тонго, это сон, приносящий послание от мертвых, которые спрашивают, почему не делают то или другое. К примеру, если у чернокожих случается обильный урожай, то глава деревни иногда слышит во сне. Как так получается, что вы не платите благодарностью за то, что вам дали столько пищи? Проснувшись, он отлично знает, на какую пищу ему намекали во сне. И он немедленно велит своим людям приготовить пиво, так как он собирается принести жертву предкам. Следовательно, здесь перед нами тип правдивого сна. Это требование мертвых, ждущих платы за оказанную услугу. Их требование кажется таким же естественным, как и форма, в которой оно предъявлено. Этот случай повседневной жизни такой же, как и требование долга кредитором. Единственное различие состоит в том, что кредитор является днем, а Итонга от себя лично или от имени предков говорит посредством сновидения ночью. Часто бывает, что в то время, как все усилия миссионеров убедить туземца принять христианство остаются тщетными, сон убеждает его мгновенно, особенно если этот сон повторяется неоднократно. У Басута, например, что же играет главную роль в обращении Масута в христианство? Ведущая роль принадлежит сновидению. Чтобы побудить его, необходимо нечто чрезвычайное, чудесное вмешательство в его мысли, поражающее его воображение. Если вы спросите у язычника, слышавшего евангельские проповеди, когда же он примет христианство, он вам ответит попросту, когда мне скажет Бог. Очень любопытно видеть здесь множество людей, которые связывают свое обращение со сновидением. Если не все, то большинство наших миссионеров подтвердили бы это наблюдение. Сновидение играет большую роль в начатках религиозной жизни чернокожих. Недавно Манден сообщил мне об одном видении. которая вызвало обращение в христианство некоего мальгашского колдуна. Очень много такого рода фактов в Лесота. Сотни христиан этой страны услышали первый зов сознания в форме сновидения. Август, местный Мачуан, рассказал мне, что еще четыре года назад Господь позвал его, чтобы обратить в христианскую веру, но он не услышал его голоса. Я думал, что под глазом Господнем он подразумевал евангельское слово, но он имел в виду сон, в котором он увидел яркий свет и услышал голос, говоривший «Тебе нужно принять христианство». Через несколько дней после рассказа этот туземец снова увидел сон, и обращение свершилось. «Точно так же вождь Сикаата, — говорит миссионер, — уже долгое время мне снятся сны, и в снах я вижу миссионеров. Пусть же они придут, и я отнесусь к ним так, как я отнесся к бурам». Миренский, как и доктор Вангеман, отмечает, что зачастую лишь сновидения способны победить колебания туземцев. Часто сны были тем средством, которое принуждало колеблющихся язычников к решению. У тех, кто ищет и не решается, эти сны случаются с такой регулярностью, что однажды в конце урока Подума спросил нас в присутствии других наставляемых, чем следует объяснить, что он еще не видел снов, ведь он искренне старался и много молился. Содержание этих снов нам часто кажется мало однако у туземцев иное мнение. И эти сновидения часто вызывают у них долго сохраняющиеся впечатления. Размышления и беспокойство подума знаменательны. Если Господу угодно его обращение, то почему же Он не сообщает об этом? А если бы Он хотел это сказать, то разве не стал бы Он говорить подумал во время сна, как это делают аматонга? В экваториальной Африке сны имеют точно такое же значение. Приведем лишь один пример. Азанда, верхняя Конго, верят, что мертвой ночью дают знать живым о своих желаниях. Сны для них это реальность, и они убеждены в том, что когда они во сне видят покойного родственника, то они встречаются с его духом, и во время этой встречи покойник дает советы, выражает свое удовлетворение или недовольство, сообщает о своих запросах и желаниях. Может случиться, что умерший таким способом потребует раба для ухода за собой. В этом случае советуются с Бенгетом, и когда Оракул предсказывает несчастье, если люди не пойдут навстречу желаниям мертвого, то какому-нибудь рабу ломают руки и ноги и кладут на могилу, где он умирает от страданий и голода. В том случае, когда нет возможности принести в жертву раба, то таким же способом умерщвляют вдову покойного. Четвертое. Влияние сновидений на повседневную жизнь в низших обществах нигде не освещено лучше, чем в сообщениях иезуитов из Новой Франции. И не потому, что они поставили перед собой задачу пописать или изучить это влияние. Если они говорят о нем, то потому, что оно постоянно перед ними предстает, потому что они сталкиваются с ним повсюду, потому что для успеха деятельности миссионеров сны индейцев являются либо самым труднопреодолимым препятствием, либо наиболее ценной помощью. Наконец, потому, что иезуиты не устают удивляться тому, что сны заставляют делать индейцев. Сновидение – это оракул, с которым все эти народы советуются и которого слушают. Это пророк, предсказывающий им будущее. Кассандра, предупреждающая о грозящих их несчастьем. Всегдашний врач, когда они болеют. Эскулап и Гален всей страны – это самый безусловный владыка, который у них есть. Если вождь говорит одно, а сон другое, то пусть вождь хоть лопнет от крика, но люди будут повиноваться прежде всего сновидению. Он их Меркурий в походах, управляющий в семьях. Сновидения часто главенствует на их советах. Торговлей, рыбной ловлей и охотой, как правило, занимаются с его согласия. Да и то едва ли не для того только, чтобы его исполнить. Для них нет ничего столь ценного. чего бы они охотно не лишились на основании какого-нибудь сна. По существу Сон – главный бог Гуронов. «Иракезы, – сообщает другой священник, – собственно говоря, знают лишь одно божество, а именно сновидение. Они подчиняются ему и следуют всем его повелениям с величайшей точностью. Цоннатуаны подвержены ему намного больше, чем другие. Их религия в этом отношении вызывает недоумение». Чтобы им во сне не показалось, они считают себя, безусловно, обязанными выполнить все это как можно скорее. Другие народы довольствуются тем, что исполняют лишь самые значительные из своих снов. Но этот тоже, который считается живущим более религиозной жизнью, чем его соседи, счел бы себя виновным в большом преступлении, если бы не исполнил хотя бы одного. Этот народ думает лишь об этом. Здесь ни о чем ином не беседуют. Все хижины их полны с нами. Невозможно, видимо, сильнее и экспрессивнее передать постоянное вмешательство невидимых сил в поведение и жизнь индейцев и преобладание мистических элементов опыта над другими. Сновидение – способ, которым эти элементы проявляются. Эти откровения не только принимаются индейцами так же просто, как и чувственные данные. Они, кроме того, представляют собой объект религиозного поклонения. Из-под пера иезуитов, когда они пишут о сновидениях, без конца появляются такие слова, как «божество», «оракул», «бог», «религия». Речь идет не только о полученных во сне дружеских советах, указаниях, внушениях и услужливых предостережениях. Почти всегда это приказание. Ничто не сможет помешать индейцу подчиниться им. Если им ночью приснилось, что они должны убить какого-нибудь француза, то берегись тогда первой же встреченной ими в укромном месте. Они умерли бы, если бы не исполнили велений своих снов. В этом отношении наши жизни зависят от снов какого-нибудь дикаря, поскольку если бы им приснилось, что им надо убить нас, они бы обязательно нас убили, если бы смогли. Почему же индейцу столь настоятельно необходимо подчиняться тому, что приказано ему сновидением, или, точнее, чтобы он едва проснувшись исполнил то, что он делал во сне? Этот вопрос неоднократно возникал перед отцами и иезуитами, они отвечали на него всегда одинаково: для индейца это вопрос жизни и смерти. Если то, что он увидел во сне, не реализовано, индейец умрет. причем не только тогда, когда сон требует каких-то действий лично от него, но и в том случае, если он оказался простым зрителем в своем сне, в котором действовали другие лица. В этом случае требуется, чтобы сон исполнили они. Каким бы странным и дорогостоящим не оказалось требование сна, им не остается ничего иного, как подчиниться ему. Не дать человеку того, что ему приснилось, было бы жестокостью и разновидностью убийства, поскольку такой отказ мог бы довести его до смерти. Отсюда следует, что есть такие люди, которые должны раздать все, что имеют, без надежды на возмещение, поскольку, чтобы они не отдавали, им никогда ничего не вернут, если только им самим не приснится сон, или они не притворятся, будто он им приснился. Однако в большинстве своем они слишком совестливы, чтобы пользоваться притворством, которое, по их мнению, стало бы причиной всяческих несчастий. Вместе с тем находятся и такие, которые переступают через эту совестливость и обогащаются благодаря простому обману. Если индейцы действительно испытывали те чувства, о которых пишут иезуиты, то такой обман должен был быть чрезвычайно редким. Это божество дикарей. которому они испытывают не меньшее почтение, чем мы, к самым святым вещам. Ведь приснившееся им должно быть исполнено, в противном случае видевший сон навлечет на себя ненависть всех своих родственников и почувствует на себе последствия их гнева. Можно было бы подумать, что эта столь настоятельная потребность исполнить виденное во сне особенность, присущая только индейцам Новой Франции, В действительности же ее обнаруживают и в других обществах, весьма далеких друг от друга, и причина ее заложена в самом менталитете этих обществ. Бороться Южной Африке верят во сны. Часто можно видеть женщину, пришедшую попросить горсть спроса, поскольку ей приснилось, что она заболеет, если такой-то человек не даст ей горсти зерна. На Камчатке, если кто-то хочет добиться расположения молодой девушки, то ему достаточно лишь рассказать, будто ему приснилось, что он его получил. Тогда она считает, что отказать ему в этом расположении будет большим грехом, потому что это может стоить ей жизни. Кому-то понадобится кукланда или барка, или какой-либо иной предмет, который он из-за своей бедности не может приобрести. Ему нужно лишь сказать, сегодня мне приснился сон, что я спал в кукланде такого-то или такого-то. Тотчас же этот другой дарит ее ему, говоря так «Возьми ее, она больше не моя», так как он твердо верит, что если он ее ему не даст, это будет стоить ему жизни. Здесь в случае неисполнения сна умрет не тот, кто видел сон, как это считают индейцы Северной Америки, а тот, кого видели во сне. Однако это различие, каким бы важным оно ни было с других точек зрения, не мешает тому, чтобы как в одном, так и в другом случае необходимость исполнить сон проявлялась с одним и тем же императивным характером. Нечто похожее встречается сегодня у курдов Малой Азии. Одни убеждают себя, что если их душа чиста, а это именно так, когда они ложатся спать после предписанных Кораном вечерней молитвы и омовения. то она вступает с райскими ангелами в столь тесную связь, что оказывается как бы в небесном блаженстве, и тогда она знает все, что ей необходимо посредством снов, посылаемых ей Аллахом в знак дружбы или же в отместку, если их душа пребывает во грехе. Проснувшись, они не сомневаются, что их душа действительно видела то, что ей явилось во сне. Они действуют в соответствии с этой прочной и слепой убежденностью, что превращает их в настоящих злодеев и страшный бич для страны. Если они увидели во сне что-то такое, чего они домогаются и ищут, они не успокоятся до тех пор, пока всеми правдами и неправдами не станут обладателями этой вещи. Если им приснилось какое-то живое существо, предмет или имущество, принадлежащее другому, особенно христианину, то они не дадут себе передышки, пока не станут его владельцами. Даже если для удовлетворения этой своей пагубной амбиции им придется применить силу оружия, пойти на убийство или грабеж. Если они увидели во сне врага или христианина, которого всегда рассматривают как враждебного их религии, они должны при первой же возможности лишить его жизни или разграбить его имущество. Для этих одержимых сны, следовательно, почти всегда становятся определяющим мотивом их преступлений и обманов. Различие социальных условий у курдов и индейцев вполне объясняет, каким образом то, что индейцы делают из чистой дружбы, у курдов становится частой причиной преступлений и убийств. Однако и при этом различии проявляется аналогия в обязанности, и эта аналогия становится еще более правомерной, если обратить внимание на причину, которой иезуиты объясняют данную необходимость. Почему надо, чтобы сны были исполнены любой ценой? Потому, говорит Шарлевуа, что по мнению иракезов всякая болезнь – это желание души, а умирают люди только потому, что ее желание не выполнено. Иезуиты в XVII веке высказывались на этот счет вполне определенно. Они верят в то, что наша душа дает знать об этих естественных желаниях как посредством снов, так и словами. В случае выполнения этих желаний душа довольна и наоборот, если не выполняют того, чего она желает, она гневается и не только не обеспечивает своему телу благополучие и счастье, которое она хотела бы ему дать, но часто восстает против тела и причиняет ему различные болезни и даже смерть. хотя из этих ошибочных представлений, большинство гуронов очень внимательно относятся к своим снам и к тому, чтобы дать своей душе все то, о чем она им объявила, когда они спали. Точно так же они убежденно и непоколебимо верят, что если они не выполнили того, что им приснилось, то с ними всегда произойдет несчастье. Я даже заметил, что большинство этих варваров Едва давали себе труд следовать своим снам, когда они были здоровы. Однако, как только у них обнаруживалось малейшее недомогание, они сразу оказывались убеждены, что нет более верного лекарства, чтобы вылечиться и спасти свою жизнь, чем сделать все то, что им приснилось. Однако лишь при том условии, что болезнь – это не результат действий колдуна. Последнее замечание отца иезуита позволяет думать – что снами, которые надлежало безоговорочно исполнить, были, как правило, сны больных или же такие сны, которые заставляли опасаться болезни. Имеющиеся в нашем распоряжении примеры чаще всего носят как раз такой характер. Одной тяжело больной женщине в вонном приснилось, что ей нужно черное платье, чтобы исцелиться. Однако, поскольку жестокое избиение наших священников, которые совсем недавно учинили эти варвары, лишало их всякой надежды получить это платье от нас, они обратились к голландцам, и те за очень высокую цену продали им сутану несчастного отца Понса, которую с него некоторое время назад сорвали Аньенхраноны. Приписывая ей свое исцеление, эта женщина выражает желание хранить сутану всю свою жизнь. Прошлым летом одна женщина, не сумев найти в Квебеке французскую собаку, за которой она туда пришла, потому что один ее племянник видел ее во сне, совершила второе путешествие более чем в 400 лье, сквозь снега, льды и по самым тяжелым дорогам для того, чтобы найти это животное, столь желанное там, куда его потом отправили. Случается, однако, что хотя речь о болезни и не идет, сон все равно должен быть приведен в исполнение. О многочисленных примерах такого рода сообщают сами и иезуиты. Вот один из характерных. Не так давно один человек из поселка Ойогонен увидел ночью во сне, как десять человек погрузились в замерзшую реку, войдя в нее через одну прорубь, а выйдя из другой. Проснувшись, он прежде всего устроил большой пир, И пригласил на него 10 своих друзей все они пришли и предались радости и развлечения затем он рассказал им про свой сон который впрочем их не удивил поскольку в тот же час все десять вызвались его исполнить и так пошли к реке пробили лед и устроили две проруби на расстоянии 15 шагов одна от другой ныряльщики разделись и первый проложил путь остальным Прыгнув в одну из прорубей, он благополучно вышел из другой. Тоже сделал и второй, и остальные до десятого, который расплатился за всех, так как не смог выбраться и бесславно погиб подо льдом. Для того, чтобы побудить десять друзей этого индейца так рисковать жизнью, нужно было, чтобы сон выражал желание души, которому нельзя было не подчиниться под страхом самых больших несчастий. Однако нам не сообщают, что этот индеец уже был болен. Это замечание справедливо и в отношении тех снов, которые особенно интересуют миссионеров. Как и банту, о которых речь уже шла, индейцы решались обращаться в христианство лишь тогда, когда им снилось, что они это сделали, или по крайней мере, когда во сне им давался такой совет. «Я совсем готов принять веру и стать христианином, хотя я и побаиваюсь». Так говорил нам один из этих несчастных невольников сатаны, потому что мой сон велел мне это сделать. И действительно, им ничто не кажется трудным, когда следует подчиниться сну. Здесь обнаруживается последняя трудность, на которую, по-видимому, отцы и зуиты не обращали внимания. Что же такое в самом деле эта душа, дающая во сне знать о своих требованиях, желания которой это приказы, и выполнить их следует любой ценой? Термин «душа» весьма расплывчат. Может ли он иметь один и тот же смысл в сознании иезуитов и в коллективных представлениях индейцев? Последние, как нам говорят, допускают существование по крайней мере двух душ у каждого человека. Одна очень похожа на некий жизненный принцип, и ее судьба следует за судьбой тела. Другая же в течение жизни обитает в теле, но покидает его в момент смерти. Она существовала до тела, и она переживает его. Между этой второй душой, гостей тела, от которой зависит благополучие и сама жизнь человека во время его нынешнего существования, и опекающим его духом, его ангелом-хранителем, его личным «май-год», по выражению Паула, его защитником или его индивидуальным тотемом существует сопричастность, которую наблюдателям никогда не удавалось прояснить, и которая, без сомнения, и не должна стать ясной. Эта тесная сопричастность, возможно, не доходит до слияния, до идентичности двух существ. Но эта сопричастность, тем не менее, такова, что индейец чувствует себя целиком в зависимости от этого джениус, который в любой момент может сделать его счастливым, либо несчастным. Нет большего несчастья, чем навлечь на себя его немилость, если индейец оттолкнет его от себя, Он, безусловно, умрет. Допустим, что сон является выражением воли дженниуса. Сразу же получают самое естественное объяснение те почтения, страх, потребность немедленного послушания, которые столь поразительно проявляются у индейцев. Исполнить приказания сна – это для них в самом деле вопрос жизни и смерти. Если какой-то человек – отказывается дать или сделать другому то, что его джениус во сне потребовал от него дать и сделать, то этим самым он действительно совершает своего рода убийство. Впрочем, на деле терминология отцов и иезуитов весьма расплывчата. Бывает, что в их рассказах индивидуальный тотем индейца не отличается от его души. Об этом ясно говорит Шарлевуа. В Акадии вольному не отказывают ни в одной просьбе. потому что в таком состоянии его желание – это распоряжение опекающего его духа. В очень многих случаях болезнь – это знак, сообщающий индейцу, что его дух-покровитель настроен против него или недоволен им из-за того, что одно из его желаний не удовлетворено, и что он грозит покинуть индейца, а это вызвало бы его смерть. Как узнать, каково это желание, и что могло бы удовлетворить Дженниусу? Сказать это может только он сам, и он даст знать об этом через сон, который надо будет обязательно исполнить. Эта гипотеза напрашивается с тем большим основанием, что своего духа покровителя индейец впервые замечает через видение или во сне, спонтанном или вызванном нарочно. Другого способа узнать его нет. Индеец, следовательно, совершенно готов верить, что сны, по крайней мере некоторые сны, Это сообщение, сделаны ему его дженниус. Это станет обычным способом добиться откровений, а ведь известно, что отношения между индейцем и его индивидуальным тотемом постоянны. Он должен чтить его, следовать его мнению, заслужить его расположение, питать к нему полное доверие и опасаться последствий его гнева, если он не выполнит по отношению к нему своих обязанностей. Чтобы завершить эту тему, Я приведу отмеченный среди чип факт частичного непослушания сну, который можно считать полностью, подтверждает нашу интерпретацию. Вечером, накануне выхода отряда, одному из индейцев, чьим татемом был медведь, приснилось, что если он отправится в некое болотистое место у подножья высокой горы почти в пяти днях ходьбы от моего игвама, то он увидит большое стадо оленей и других животных. но нужно, чтобы его сопровождало по крайней мере десять хороших охотников. Проснувшись, он рассказал свой сон другим и попросил их пойти вместе с ним. Все отказались, ссылаясь на то, что этот поход увел бы их в сторону от их пути, что их охотничья территория находится ближе. Индеец испытывал к своему сну суеверное почтение, которое невежество и традиция поднимают среди дикарей на большую высоту. считая себя обязанным подчиниться сну. Несмотря на отказ спутников, он ушел один и, подойдя к указанному месту, увидел приснившихся ему животных. Он немедленно выстрелил и убил медведя. Охваченный ужасом от такого результата и боясь гнева хозяина своей жизни, которого он, как полагал, смертельно оскорбил, он упал на землю и некоторое время находился без сознания. Потом, придя в себя, Он поднялся и с трудом направился назад, к моему дому. По дороге он встретил другого могучего медведя, который повалил его на землю и разодрал когтями лицо. Рассказывая по возвращении об этом приключении, индеец в простоте своей натуры добавил, что медведь спросил его, что заставило его убить собственный татем. На это он ответил, что не знал того, что в стаде, по которому он выстрелил, находился медведь, и что он в отчаянии от такого несчастья и надеется, что медведь его пожалеет. Тогда медведь позволил ему уйти, велев впредь быть более осмотрительным, и сообщить о происшедшем всем индейцам, чтобы их тотемы были в безопасности, а владыки жизни не гневались на них. Войдя ко мне, он очень серьезно посмотрел на меня и произнес эти слова. «Бобр» – таково было индейское имя Лонга – «я лишился доверия». Мой тотем разгневался, и я не смогу теперь охотиться. Глава 4. Предзнаменование. 1. Предварительные замечания. 1. Предзнаменование и представление о времени. 2. Предзнаменование и представление о причинах. 2. Система предзнаменований на Борнео. Они не только объявляют о событиях, они их и совершают. Культ птиц предзнаменований. Третье. Гипотеза Холуза и Макдаугала имеет слабые основания – способы добиться желаемых предзнаменований. Четвертое. предзнаменование это также и причины, каким образом предзнаменования в конце концов становятся всего лишь знаками. Первое. Вслед за сновидениями, побуждающими первобытный менталитет к непосредственному общению с миром видимого. и потому составляющими одной из главных частей его опыта, следует предзнаменования, также поставляющие ему сведения о действии мистических сил, чье присутствие он чувствует повсюду. Предзнаменования, таким образом, это случающиеся спонтанно откровения. Чаще всего первобытный человек интерпретирует их немедленно, не испытывая необходимости размышлять над ними, благодаря установленным между его коллективными представлениями предсвязями. «Такая-то птица слышна слева», «такое-то животное перешло дорогу» и так далее. Счастливое или несчастливое, значение предзнаменования схватывается в то самое время, как замечен сам факт. И тогда, сообразно происшедшему, либо с еще большей решимостью продолжают начатое предприятие, либо отказываются от него». В этом первобытный человек лишь подчиняется данным опыта, среди которых предзнаменования занимают первое место. Это происходит примерно так же, как врач соотносит свои предписания с симптомами, свидетельствующими о состоянии больного. Наблюдение предзнаменований практиковалось в античных обществах и особенно в Римской Республике, где оно являлось официальным институтом, а латинские авторы сделали его нам хорошо известным. Тем не менее, мы совершили бы ошибку, заранее, без проверки допустив, что то, что верно в отношении предзнаменований в классической античности, также обязательно справедливо и в отношении предзнаменований в низших обществах. Будет правильным изучить сначала предзнаменования у первобытных людей так, как если бы нам были неизвестны предзнаменования древних и те теории, которые они выводили из них. Возможно... что тогда анализ собранных среди первобытных людей фактов прольет иной свет и на предзнаменования в классических обществах и сделает их нам более понятными. А если в самом ходе этого исследования не будет сделано преждевременных сравнений, то оно окажется в результате лишь более плодотворным. Итак, оставим в стороне, по крайней мере временно, предзнаменования греков и римлян, и займемся теми, которые наблюдают первобытные люди. Для того, чтобы хорошо понять их и проникнуть в такое состояние ума, которое вызывает появление этих предзнаменований, необходимо сделать два предварительных замечания. Первое. Предзнаменования объявляют, например, что предприятие, которое собираются осуществить, либо увенчается успехом, либо потерпит неудачу. Они же предупреждают о более или менее непосредственно угрожающей опасности, о которой люди не подозревают. В этом состоит их отличие от других откровений, которые постоянно и всюду воспринимает первобытное мышление. Известно, все, что необычно, это откровение. Любой внезапный случай – это откровение, поскольку ничего не бывает случайного. И то, что хоть в малейшей степени выходит за рамки обычного, обнаруживая действия оккультных сил. Однако откровения такого рода чаще всего касаются прошлого. Они, например, дают знать, что против кого-то совершены магические действия, что были нарушены табу, что мертвые недовольны, поскольку их желаниями пренебрегли и тому подобное. Таким образом, предзнаменование — это лишь один вид вроде, который состоит из множества других видов. Предзнаменование — это откровение, касающееся будущих событий. В качестве таковых они имеют первостепенную важность, потому что будущее еще полно случайностей, а знание прошлого во мнении первобытных людей чаще всего ценно лишь потому, что представляет интерес для настоящего или для будущего. Но мы знаем, что время им не представляется совершенно так же, как и нам. Они не видят этой своего рода прямой линии, тянущейся в бесконечность перед их мысленным взором и всегда похожей на самое себя, на которое располагаются события, на которые предвидение может их заранее разместить в однолинейной и необратимой последовательности, где они с необходимостью следуют одно за другим. Для первобытного человека время не является, как для нас, чем-то вроде интеллектуализированной интуиции, порядком преемственности. Еще менее оно является однородным квантум. Оно скорее качественно ощущается, чем представляется. Если два события должны следовать одно за другим с определенным интервалом, то первобытный человек ясно видит второе как будущее по отношению к первому. Но при этом он не четко различает отделяющие их друг от друга сроки. Если только чего на самом деле не бывает, эти сроки не представляют для него исключительного интереса. Короче говоря, имеющее произойти событие, как правило, не помещается определенным образом на том или ином расстоянии на линии будущего времени. И представляется, и чувствуется оно неясно, просто как долженствующее случиться. Второе. Эта мыслительная особенность у первобытных людей связана, как было видно, с их привычкой принимать во внимание причинность мистического типа. Если линия времени для них не протягивается, как для нас, в направлении будущего, если она, напротив, почти сразу же прерывается, то это объясняется тем, что она не поддерживается причинным рядом связанных друг с другом предшествующих и последующих членов. Первобытный менталитет не восходит и не спускается по цепочке условий, которые сами являются обусловленными. Он, как и наш обычно отталкивается от непосредственного чувственного данного, однако тут же покидает то, что мы называем объективной реальностью, для того, чтобы заняться обнаружением оккультной, мистической причины, невидимой силы, появившейся путем некоего изменения чувственного данного. Часто даже бывает так, что эта оккультная сила заранее указана ему через предсвязи между его представлениями. неспособность представить себе регулярно упорядоченное будущее без различия к поиску рядов естественных причин это лишь два аспекта одного состояния ума. Отсюда и первостепенная значимость и неотъемлемая функция предзнаменований в жизни первобытных народов. Чем могут быть предзнаменования для умов, привыкших, как наши, представлять себе незыблемый порядок природы, рассчитывать на этот порядок и считаться с ним? основывать на этом порядке свои надежды и опасения. Простыми знаками, заранее открывающими то, к чему обязательно приведет этот природный порядок, в силу управляющего рядами причин и следствий детерминизма. Предположим, что эти знаки не появляются, или если они появляются, то никто их не видит и не замечает. Все равно ведь в событиях ничего не изменится. Следствия, конечно же, произойдут, поскольку для них существовали причины. Предзнаменования, следовательно, остаются для рядов природных явлений чем-то внешним. Однако, поскольку эти ряды часто очень длинные и сложны, а наша способность рационального предвидения весьма слаба, то мы охотно воображаем, будто какая-то дружественная нам сила приподнимает над будущим завесу и позволяет нам сразу же увидеть тот предел, которым завершится ряд. Это нечто вроде любезности, удовлетворяющей наше нетерпение знать. В самом же ходе вещей от этого не меняется ничего. Однако такая концепция незыблемого мирового порядка не является основой для первобытного менталитета. Причинность, которая обычно ему представляется, иного типа – Следовательно, и предзнаменования будут для него иметь иное, чем для нас, значение. Будучи проявлениями мистических и оккультных сил, которые одни только и являются причинами, предзнаменования играют первостепенную роль в свершении того, о чем они объявляют. Открыть то, что произойдет, не единственная их функция. Того, что они открывают, без них никак бы не произошло, поскольку будущее – которые предсказывают предзнаменования, воспринимается как ближайшая, как уже реальность, то эти предзнаменования воспринимаются как определяющие это будущее и одновременно как являющие его. Здесь выступает закон сопричастия, и абстрактный анализ этого мыслительного процесса мог бы сделать его полностью понятным, лишь исказив его. Лучше дать возможность говорить фактом, рассматривая их в свете предшествующих замечаний. Второе, Привычка наблюдать предзнаменования и сообразовываться с ними встречается во многих низших обществах. Но нигде она, вероятно, не развита до такой степени, как у даяков и большинства других туземцев на барнео Именно здесь мы находим самые подходящие условия для ее изучения. В нашем распоряжении многочисленные и обычно совпадающие свидетельства, и среди них есть в высшей степени ценные. Например, сообщение доктора Нивенгейса и Перхема. Перхэм хорошо показал признаваемую туземными племенами власть предзнаменований и приписываемую им силу. Они твердо верят, что в них основа любого успеха. У них бесконечное число историй. в которых рассказывается о неудачах, болезнях и смертях, случившихся в результате того, что люди имели неосторожность пренебречь предзнаменованиями. Можно попробовать сломать эту систему рассуждениями, однако они считают, что совпадения, которые они могут перечислить, являются категорическими доказательствами ее истинности. Случайное совпадение выглядит для них убедительнее, чем самое строгое рассуждение. Все случаи, когда события сочтено подтверждающим предсказание, тщательно хранятся в памяти, тогда как те, в которых предзнаменования оказались ложными, быстро забываются. Такому отбору, происходящему, впрочем, бессознательно и совершенно искренне, способствует тот факт, что эта система очень сложна и очень развита в деталях, содержит бесконечное количество неясностей для всех тех, кто не овладел в совершенстве этой наукой, и молодые люди вынуждены постоянно спрашивать у стариков, как надо действовать в тех случаях, когда неожиданно встречаются разные и по виду противоречивые предзнаменования. Здесь нет нужды заниматься изложением хотя бы в общем виде этой системы и развивающейся в ее рамках казуистики. Вероятно, будет достаточно сказать, что предзнаменования на все случаи личной или общественной жизни дают семь птиц и, кроме того, определенные животные, а именно олень, лось, газель, броненосец, три вида насекомых, ящерица, летучая мышь, питон, кобра и иногда также крыса. Все эти животные различными способами могут давать предзнаменования. И их, следовательно, поскольку они обладают такой особенностью, называют птицами, буронг. Получить от них предсказания называется бибуронг. Предзнаменования извлекаются из полета птиц, крика животных, направления, откуда они приходят или куда удаляются и тому подобного. Как раз в этом проявляется самое поразительное сходство с римской практикой. Во многих свидетельствах отмечен тот факт, что если нет благоприятных предзнаменований, или они носят зловещий характер, то люди отказываются от какого-нибудь дела или даже прекращают его, если оно уже начато. Например, Кенья и Станах Путиха захотели использовать наше пребывание для того, чтобы сделать лодку. Однако, пойдя в лес, чтобы срубить дерево, они повстречали хисид. птицу, которая засвистела слева от них, и повернули назад. Через полчаса они вернулись и срубили дерево. Однако в момент его падения они вновь заметили неблагоприятный знак «Оставили там свое дерево» и отказались от строительства лодки. В момент отправления в поход тоже нужны благоприятные предзнаменования, а иначе от него воздерживаются. Их отношение показалось мне необъяснимым. Но мне сразу же сообщили, что не может быть и речи о том, чтобы тронуться в путь, потому что одна из их птиц предзнаменований, и как раз Хисид, только что пропела над домом и даже проникла в него сквозь крышу. Это один из самых зловещих для начала похода признаков, и, следовательно, сначала нужно было соблюсти четырехдневное мелон общая табу, а затем снова наблюдать за птицами. Чем более трудным и опасным является предприятие, тем больше нужда в благоприятных предзнаменованиях. Мне сообщили, что многие деревни желали принять участие в походе, всего около 500 человек. Однако надо было, чтобы каждая деревня отдельно вела свои наблюдения за птицами. Считалось, что для экспедиции такого рода нельзя было удовлетвориться менее чем десятью различными предзнаменованиями. но так как большинство туземцев постоянно встречало в этом ряду и плохие знаки, то им все время приходилось поворачивать назад. Вердикт предзнаменований, таким образом, является суверенным не только потому, что они рассматриваются в качестве безошибочных предсказаний. Причина здесь более глубокая. Благоприятное предзнаменование – это и позитивная помощь, обойтись без которой невозможно. Оно не только предвестник, оно гарантия успеха, причем гарантия необходимая, условия sine qua non. Следовательно, недостаточно того, чтобы не появилось никаких зловещих предзнаменований. Необходимо еще, чтобы случились предзнаменования благоприятные. Если их нет, делать не станут ничего, даже если это бездействие гибельно. Так... В момент начала сева абсолютно необходимо услышать такую-то птицу справа, а такую-то увидеть слева и тому подобное. Если бы речь шла только о том, чтобы узнать, хороший ли будет урожай, то можно было бы за неимением лучшего подчиниться необходимости работать с чувством неуверенности, особенно когда время торопит и сезон сева должен вот-вот завершиться. Однако работы не начнутся до тех пор, пока не будут получены обязательные для таких действий предзнаменования. Это означает, что появление птицы сами по себе обладает магической силой, обеспечивающей урожай в то самое время, как она предвещает его. Если же этих появлений не было, то не будет и урожая. Свидетельство перхома на этот счет вполне определенно. Иногда нужен месяц, чтобы получить все эти предсказания, которые должны внушить туземцам уверенность в результатах их труда. Но когда все они случились, у Авгура, собирающего их, теперь оказывается некоторое количество веток или палок, равное числу птиц, которых он услышал. Эти ветки или палки он относит на выбранный им для возделывания участок и сажает в землю. Затем он обращается с короткой мольбой к птицам и к пуланг -гана, срезает в джунглях своим паратом немного травы или веток и возвращается назад. Именно из-за наличия у птиц магической силы, необходимой, чтобы дать земле плодородие, люди вынуждены ждать их соизволения, прежде чем начать ее обрабатывать. Не менее показателен и следующий факт. Когда собираются навестить больного, жаждут увидеть птиц справа. Это предзнаменование обладает большой силой, чтобы принести здоровье. А для меня это повод, чтобы упомянуть еще о способе, которым объекту передается сила благоприятного предзнаменования. Когда даяк, отправившийся в путь, чтобы повидать больного друга, слышит благоприятствующую птицу, он садится и жует бетель, лист сириха, известь, табак и гамбир сначала для собственного удовольствия, а затем разжевывает еще немного и заворачивает в лист, чтобы отнести своему больному другу. Если только тот в состоянии проглотить принесенное, оно станет эффективной помощью в излечении. Ведь разве эта смесь не содержит в себе голоса птицы, этого мистического эликсира жизни, появившегося из невидимого мира? Итак, даяк, увидевший благоприятное предзнаменование, приносит больному не только уверенность в том, что он вылечится, но в то же время и оказывает ему могущественную поддержку, заботливо собранную и идущую от мистической силы птицы. Буронг-малам – это насекомое, которое так называют потому, что обычно его слышат по ночам. Его особенно стремятся встретить на военной тропе, так как оно приносит уверенность и победу. Как и нендак среди птиц, оно считается постоянно благоприятствующим духом. Оно ценно и для земледелия. Один человек, довольно поздним вечером, как-то услышал это насекомое на дереве, которое росло на его поле, и совершил ему подножение у подножия. Дерево с того времени стали считать священным. Его не срубили вместе с остальными, и человек этот был вознагражден хорошим урожаем. В этом случае, конечно, насекомое рассматривается не как приносящий добрую в новость посланец, но как сила почти божество. чем длительным расположением хотят заручиться. Дерево пощадили, потому что в силу определенного рода сопричастности на него перешло благотворное влияние сидевшего на нем насекомого. Дерево пропиталось этим влиянием и, в свою очередь, пропитало им поле этого даяка. Когда они плывут по реке, Кенья надеются увидеть Исид, птицу, питающуюся пауками. которая должна пролететь слева направо, когда они сидят лицом к носу лодки. Как только это происходит, они разражаются криками «О, Исид слева от нас! Дай нам долгую жизнь! Способствуй нам в нашем предприятии! Помоги найти то, что мы ищем! Ослабь наших врагов!» Обычно они останавливают лодки, причаливают к берегу, разводят небольшой огонь и говорят ему «Скажи Исид, чтобы она помогла нам!» Каждый человек из отряда закуривает с тем, чтобы иметь свой собственный огонек и шепчет хотя бы часть обычных заклинаний. Этот призыв одновременно и молитва, и кения без всякого сомнения обращают ее к самой птице. И так не вызывает удивления то, что Перхам говорит о культе птиц. Цель этого культа та же, что и всех других обрядов – обеспечить хороший урожай застраховать себя от несчастных случаев, падений, болезней, одержать военную победу, получить выгоду от обменов и торговли, искусность в речах и ловкость во всех занятиях туземцев. Я говорю культ птиц, так как от наблюдений за предзнаменованиями он поднимается до обращения к птицам с мольбой и почитания их. Далее следует длинный отрывок из религиозного песнопения даяков. Птицы здесь. выступают вместе с даяками, управляя их жизнью и обеспечивают результат их работы. Обращения с просьбой и подношения имеют целью добиться благосклонности птиц. Другой церемонией, в которой явно виден культ этих крылатых существ, является праздник, описанный под названием "Мри Буронг Макай", дай птицам поесть, то есть совершить им подношение. Это второстепенный праздник в честь Сингаланг-Буронга и его изятьев, птиц предзнаменований. Последние же – это не наши обычные птицы. Даже если мы и понимаем, что они наделены мистической силой, то все равно это наше представление о них далеко не соответствует представлению даяков. В создаваемом нами образе мы неизбежно на первое место помещаем объективные черты – Мы прежде всего видим столь характерную форму тела этих существ. Их крылья, клюв, их походку и полет и так далее. И уже к этому добавляем идею об их мистических качествах. Однако в сознании Даяка как раз эти качества, со значением которых не может сравниться ничто, заслоняют все остальное. В птице-предзнаменовании он видит прежде всего священное существо, мистическую силу, от которых зависит его судьба. Здесь мы встречаем ту особую форму абстракции, которую я описал в другой работе, и аналогов которой в нашем сугубо концептуальном мышлении не существует. «Эти птицы», — говорит перхом, — «формы животной жизни, в которых живет дух определенных невидимых высших существ и которые носят его имя. Знаменательная черта, имя — непростое обозначение». Идентичность имени создает реальную сопричастность, идентичность сущности. Так что, когда Даяк слышит, например, птицу Берагай, то это действительно голос Берагай, зятя Сингаланг Бронга. Больше того, Даяк усматривает в этом, что сам великий дух подает ему знак одобрения или хмурит брови и говорит «нет». Для разума, подобного нашему, Птицы являются представителями невидимых существ, волю которых они дают знать, но сами отличаются от них. Или же птицы – это сами невидимые существа, инкарнированные и становящиеся чувственно воспринимаемыми человеком. Два этих несовместимых между собой представления не могут оба одновременно быть истинными. Нужно выбрать одно из них. Однако даяк не испытывает трудностей, принимая их оба сразу. В его представлениях они не исключают друг друга. Он тут же испытывает чувство некоторой сопричастности, которая отбрасывает на задний план логические требования. В этих обстоятельствах быть для него означает участвовать в той же сущности. Птицы суть вышние невидимые существа, подобно тому, как Бурору Бразилии суть Арара. Третье. В свете сказанного естественно, что в коллективных представлениях даяков священные птицы не только объявляют о событиях, но и творят их. Как представители невидимых существ они предсказывают, будучи же самими этими существами, они действуют. Следовательно, им и адресуются обращения и молитвы. Они и являются объектами культа. Этот факт, описанный, как это только что было видно, перхемом, Был также отмечен Хоузом и Макдаугалом, у многих племен Барнел. Однако интерпретируют они его иначе. Они не считают, как перхом, что в глазах туземцев птицы предзнаменования действительно обладают мистическим могуществом, от которого зависят события. Свойственная птицам функция заключается якобы лишь в том, что они вестники богов. Более же важная роль была им приписана лишь вследствие заблуждения и узурпации. Привычка приближать богов и общаться с ними через посредничество птиц-предзнаменований видимо в значительной степени объясняется тем, что сами боги представляются очень смутно. Те, кто отправляет их культ, не чувствуют себя находящимися в тесной и близкой связи с ними. Птицы-предзнаменования, видимо, представляют собой не только способ общения, но и, так сказать, экран, препятствующий людям видеть своих богов. Как и во многих аналогичных случаях, представители и посланники, которым доверены новости, приобретают в глазах народа безграничную значимость. Божество, заслоненное птицей предзнаменованием, рискует почти или вовсе потеряться из виду, и птица сама становится постепенно объектом культа, Тем существом, к которому обращаются с молитвами, которое раздает благодеяние, хотя на деле оно их лишь предсказывает или объявляет. Хоус и Макдаугал неоднократно возвращаются к этой мысли. Нам кажется вероятным, говорят они, что у Кенья ярче выражена уже отмеченная среди каян тенденция позволить птицам предзнаменованием занять в церемониях и молитвах Столь видное место, что они затмили богов, посланниками которых являются. Именно так Бали Флаки, вид сокола, отодвинул на задний план и более или менее подменил собой бога войны, само имя которого оказалось забыто многими, если не всеми Кения. Также, впрочем, хотя Кения обращаются к Бали Флаки, чтобы он руководил и помогал им во многих случаях, ему выражают свою признательность, мы не думаем, что они представляют его себе так, как это делают другие племена. Они рассматривают Соколов, скорее как посланцев и посредников между собой, и Бари Пиньялонгом, которым делегирована неясно определенная часть силы. Без сомнения, распространенное заблуждение приводит к тому, что они, как и многие другие верующие, в какой-то мере забывают о верховном существе, и обращают свои призывы и благодарственные молебны почти исключительно к его слугам, которые, имея конкретный облик, являются объектами более доступных представлений. Кенья рассматривают благоприятные предзнаменования, как свершившиеся с целью ободрить их в действиях, а благоприятные как дружеский совет воздержаться. Один очень рассудительный Кенья сказал нам, что, по его мнению, Соколы, которых Бали Пиньялонг посылал для предупреждения, в конце концов стали делать это сами, и что иногда они по собственной инициативе, не будучи им посланы, дают Кенья совет действовать или воздержаться. Интерпретация, которую Хоус и Макдаугал предлагают отмеченному ими самими факту, является соблазнительной, а приводимая ими аналогия. может с виду сделать ее правдоподобной. Действительно, не однажды случалось, что какое-либо божество расплачивалось за свою отстраненность и оказывалось подмененным в рамках культа простыми посредниками, стоящими ближе к людям, более привычными, более доступными их воображению. Но должны ли мы от этого общего замечания прийти к заключению, что похожая эволюция имела место у туземцев Барнел, Если на Борнео птицы предзнаменования поначалу были просто посланцами и посредниками, то Хоус и Макдаугл хорошо объясняют, как они смогли стать такими силами, которым взывают и которым поклоняются ради них самих. Однако вопрос заключается именно в том, чтобы узнать, действительно ли произошла такая трансформация, И действительно ли на Борнео когда-нибудь понимали функцию птиц предзнаменований иначе, чем ее понимают сегодня? Было ли когда-нибудь какое-либо свидетельство, которое ясно определяло бы их как простых посланцев? Хоус и Макдаугл этого не утверждают. Ничто из сообщений Перхама тоже не дает оснований так думать. Ни доктор Нивенгейс. Ни другие наиболее заслуживающие доверия наблюдатели не говорят ничего подобного. Следовательно, такая интерпретация выглядит по крайней мере рискованной. Она была, как представляется, подсказана хорошо известной тенденцией находить в менталитете низших обществ такие процессы, которые свойственны нашему. Наконец... И это тоже свидетельствует против гипотезы Хоуза и Макдаугала. В великолепной грамматике языка даяков, составленной Хардландом. ландом мы видим, что предзнаменования рассматриваются в качестве личности. Для даяков Дахьянг предзнаменования, являемые птицами, змеями и так далее, это бити личности. Они обитают в море облаков. Они, следовательно, совпадают с теми вышними невидимыми существами, о которых говорит перхом. Когда речь идет о важном предприятии, необходимо получить, как это уже было видно, побольше предзнаменований, более значительных самих по себе, исходящих от мистических сил более высокого ранга. Если такие предзнаменования не проявляются в достаточном количестве и в желаемом порядке, Следует ли тогда отказываться от задуманного? Чтобы избежать такой крайности, туземцы Борнео пытаются на эти силы воздействовать. Употребляемые в таком случае способы также, естественно, носят мистический характер. Зачастую необходим целый ряд церемоний, обрядов, запретов. Например, у каянов, когда надо выбрать участок для обработки в этом году. Если в течение трех дней не наблюдалось мрачных предзнаменований, то это достаточно обнадеживает, чтобы перейти к следующей фазе, когда ругают большие деревья и обязывают всех живущих в доме принять участие в поиске необходимых еще предзнаменований. Все семьи находятся в пределах большой веранды или в собственных маленьких жилых помещениях и в течение целого дня сидят, покуривая и беседуя. Ни одной живой душе не разрешается выйти или, самое большее, уйти далее берега реки. Исключение составляют двое мужчин, выделяющихся тем, что они носят имя Лаки Ниха. Их обязанностью является поиск сокола, называемого Ниха. В течение всего времени, пока эти двое заняты поисками, никто не должен звать их истинными именами. Любое нарушение этого правила, даже невольное, наказывается штрафом. В некоторых общинах эти мужчины зачастую не возвращаются домой в течение всех трех дней, пока длятся поиски предзнаменований. В джунглях неподалеку от какой-нибудь поляны они строят себе маленькую хижину и дают знать, что она пермантонг табу. устанавливая рядом с ней два шеста, с которых через определенные интервалы снята кора и так далее.